Лола 16. Лишь после обеда Нагель сумел таки попасть в центр обучения. Безусловно, он мог и отказаться от столь насыщенного графика, однако терпеть не мог откладывать что-то на потом. К тому же центр обучения был его детищем. Именно Нагелю пришла эта блестящая идея совмещение полезного с очень полезным. А суть гениального прозрения состояла в том, чтобы утилизировать получаемые людские ресурсы с большей эффективностью. Например, если один кредит, вложенный в производство наркотиков, приносил 50 кредитов чистой прибыли, то кредит, вложенный в доставку товара дилеру, приносил уже 90 кредитов. На Revolution 2 было налажено производство одноразовых скоростных суденышек, которые перевозили до тонны чистого порошка. пилотировали эти летающие торпеды несчастные пленники, которым таким образом предлагали обрести свободу. Проблема заключалась лишь в том, что на рубежах треугольника стояли сторожевые корабли объединения англизонских миров, а также других государств, старавшихся посильным образом перекрыть поступление наркотиков. Сторожевики знали о наличии в доставляющих капсулах пилотов-невольников, однако ничего не могли поделать. Ни на какие уговоры те не поддавались, а если их пытались удержать магнитными сетями, подрывали себя специальными пиропатронами. Они чётко выполняли заложенную в них программу. Если тебя ловят, это новая несвобода, из которой больше нет выхода. Проскочившие через заслоны капсулы тут же подбирались нейтральными судами, которые в международном пространстве уже не подлежали досмотру и аресту. После введения подобного новшества в доставке товаров к потребителю произошёл переворот, и бюджет треугольника стал расти как на дрожжах. На курсах одноразовых пилотов стали выдавать красивую форму, улучшилось питание, а для более качественного психологического оформления цели снимались клипы и легенды про тех, кто проскочил за слон и получив от треугольника большие подъёмные суммы, благополучно устроился во внешнем мире. А сейчас давайте поприветствуем нашего дорогого вождя и учителя, командинта Нагиля. Кромка бивил воспитатель, и слегка приторможенные от наркотиков люди радостно заулыбались, а потом пропели два куплета песни о Боскольде, юном бойскауте, который, познав свободу в интуитивном откровении, выпустил рыбок из аквариума и жёг дом своих родителей, подавляя таким образом свою генетическую предрасположенность к буржуазности. Здравствуйте, курсанты, дети мои. Бодро поздоровался командунты, которого всегда заводила песнь о Боскольде. Здравствуйте! Совсем уже не стройно поздоровались те. Как идёт ваша учёба? Аважо! Желаю дальнейших успехов на вашем нелёгком пути. Желаю поскорее искупить свою вину перед обществом. Обещаем! Дальше пошло быстрее. Нагель скоренько пробежался по учебным помещениям, волоча за собой словно гири на цепи двух тяжелых телохранительниц и выскочил к ожидавшему у входа электрокару с невозмутимым рулевым Максом Пистоновым. Не дожидаясь столкнувшихся крупами Хлою и Анни, командант им молодцевато запрыгнул в салон и с удовольствием наблюдал, как смутились от своей оплошности его охранницы. Они загрузились с небольшим опозданием и дышали так, словно вручную толкали паровоз от Больцара до Хасиди. "Вставку, Макс", распорядился командир, и водитель погнал машину по узкому тоннелю. Для обсуждения предстоящего рейда к прибрежным мирам в совещательном зале, находившемся по соседству с кабинетом командира, уже собрались офицеры с боевых кораблей и лично комрад генерал Московец. Капитаны судов прониклись новостью о таинственных невидимках, и им не терпелось поскорее сцепиться с этими англизонскими новинками. Флотские силы треугольника испытывали острейшую неприязнь ко всему, что носила на себе печать ОАМ. В ожидании прибытия высшего политического руководства офицеры в полголоса рассказывали сальные анекдоты и делились историями о том, как они истязали пленных англизонов. Когда мы ворвались на судно, живым дом остался только штурман. И знаете, что мы с ним сделали? Мы привезли его на базу и закинули в аквариум, где находились 38 спаривающихся хомяков. Парень был растерзан прямо у нас на глазах. Между тем, commandant уже двигался по коридору, на ходу обдумывая тезисы предстоящего выступления. Он намеревалса зажечь капитан оф идей, которая которая, которая повторял про себя Нагель, но мысль ушла, и только неизменное стать шеей перед ним Хлой наполняло усталый разум командунты, которая уже слух повторил, он и остановился, поняв, в чём причина внезапного скудоумия. Требовалось посетить туалет. Мы зайдём в кабинет, объявил Нагель. Я должен прихватить кое-какие записи. Не говоря ни слова, Хлоя слегка изменила маршрут и вскоре остановилась возле двери, ведущей в приёмную. Провернув секретный эрзац-ключ, девушка прошла внутрь и только убедившись, что в помещении нет ничего подозрительного, подала знак команданту. Затем по той же схеме они проникли в кабинет Нагеля, где он и остался наедине со своими проблемами. Наскоро посетив туалетную комнату, команданта Россинов взглянул в зеркало. и продолжая думать о тезисах, помыл руки. Затем прошёл через кабинет и, оказавшись в приёмной, объявил: "Ну вот, я готов". Через минуту, входя в совещательный зал, Нагель обратил внимание на комрад генерала Московец. На Эльзе были слишком тесные форменные брюки, а губы были освежены яркой помадой. Всем ле офицерам поставлена задача. Поинтересовался Нагель «Всем, команданты!» — ответили капитаны судов. «Когда можете быть свободны!» — сказал им Нагель, и капитаны потянулись к выходу. Пошла за ними и Эльза, однако тут командант очнулся от наваждения и произнес. «А вас, генерал Московец, я попрошу остаться!»